И приподнял носки, мгновение балансируя на каблучках и потом припадая всем телом на упавшие к полу носки. Показывают, заложил руки за спину под пиджачок и вращал за спиной рукой, от чего пиджачок завилял. И казалось, Аполлон Аполлонч бегает по гостиной с виляющим хвостиком. Показывают в нем естественность чувства и так сказать. Тут он пожал плечами. Хорошее свойство натуры. Не ожидался я никак. Лежащая на столике табакерка поразила внимание именитого мужа. И желая придать ее положению на столе более симметричный вид относительно стоящего здесь подносика, Аполлон Аполлоныч быстро-быстро вдруг подошел к тому столику и схватил с подносика визитную карточку, которую для чего-то он завертел между пальцев. Рассеянность его проистекла от того, что в сей миг посетила его глубокая дума, развертываясь в убегающий лабиринт посторонних каких-то открытий. Но Анна Петровна, сидевшая в кресле с блаженным, растерянным видом, убежденно заметила, я всегда говорила, «Да, знаешь ли». Аполлон Аполлонч встал на цыпочке с приподнятым хвостиком пиджака и побежал от столика к зеркалу. Тели Аполлон Аполлонч побежал от зеркала в угол. Коленька меня удивил. И признаться, это его поведение меня успокоило. Он сморщил лоб. Относительно относительно вынул руку из-за спины. Край пиджачка опустился, Рукою пробарабанил по столику. «Да...» Круто себя перебил. ничего ж. И задумался, поглядел на Анну Петровну, встретился с ее взглядом. Они улыбнулись друг другу. И гремела рулада. Николай Аполлоныч вошел в свою комнату, уставился на упавшую арабскую табуретку прослеживал инкрустацию из слоновой кости и перламутра. Медленно подошел он к окну, там бежала река, и качалась ладья, и плескалась струя. Из гостиной откуда-то издали, неожиданно беги рулат, огласили молчание комнаты. Так она играла и прежде, и под эти-то звуки, бывало, засыпал он над книгами. Николай Аполлонович стал над грудой предметов, соображая мучительно: где же это такое? Как же это такое? Да как же я в самом деле? И не мог он припомнить: тени, тени, тени. Зеленели кресла из теней, выдавался из теней там бюст, разумеется, канта. Тут заметил он на столе лист, свернутый в четверо. Посетители? Не заставши хозяина дома, на столе оставляют в четверо свернутые листы. Машинально взял он бумажку, машинально увидел он почерк, знакомый. Лихутинский. Да ведь вот, он совсем позабыл, что в его отсутствие утром побывал здесь Лихутин, копался и шарил. Сам же он об этом рассказывал при неприятном свидании. Да-да-да, обшаривал комнату. Вздох облегчения вырвался из груди Николая Полонча. Все объяснялось мгновенно. «Лихутин!» «Ну, конечно! Конечно!» «Непременно здесь шарил, искал и нашел, и нашедший унес. Увидел незапертый стол и в стол заглянул. Сардинница поразила его и весом, и видом, и часовым механизмом. Сардинницу и унес подпоручик. Сомнения не было». С облегчением опустился он в кресло, и в это время снова молчание огласили беги рулад. Так бывало и прежде, оттуда бежали рулады. И тому назад девять лет, и тому назад десять лет игрывала Шопена, не шумана, Анна Петровна. И ему показалось теперь, что событий и не было, раз все объяснилось так просто. Сардинецу унес подпоручик Лихутин, кто же более... Если не допустить, но зачем допускать? Александр Иванович постарается о всем прочем. В эти часы мы напомним, как раз объяснялся на дачке Александр Иванович Дудкин с покойным Лепанченко, «Да, событий и не было».